Глава третья. «Здравствуйте!» — улыбнулась я бармену, который крутился за барной стойкой. Больше никого в зале я не нашла. «Добрый день!» — кивнул мне молодой парень и оценивающий окинул взглядом мой прикид. Тоже решил, что я здесь смотрюсь весьма странно. Зря я выбрала белое платье на это собеседование. Надо было надеть что-то темное в деловом стиле. А то теперь все смотрят на меня, как на потерявшуюся принцессу Диснея. «Вы кого-то ищете?» Уже второй человек задает мне именно этот вопрос. Потому что я тут как белая ворона. Вряд ли я пришла сюда просто отдохнуть. Да и для посетителей было еще рано. «Да, мне нужен». Я заглянула в блокнот, куда делала запись во время телефонного разговора с девушкой, которая рассказывала мне коротко о вакансии, И записала на собеседование. «Глеб Викторович, у меня назначено собеседование на десять утра». «А, на вакансию администратора», — начал понимать меня бармен. «Да», — кивнула я и прочитала имя парня на бейджике, и улыбнулась ему. «Я в курсе, что моя улыбка — сильное оружие». «Юрий, вы не проводите меня на собеседование?» Вы знаете, я не имею права покидать барную стойку после начала смены, ответил Юрий. Тем более, что у нас нет администратора в зале. Вас проводит кто-нибудь из официантов. Юля, Юль, иди сюда. Он подозвал жестом одну из девушек в фирменном фартуке. Проводи девушку к Глебу, обратился бармен к официантке. У нее назначено собеседование. Юлия с интересом тоже окинула меня взглядом и кивнула. Идемте, негромко сказала девушка и повела меня из зала в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, где, очевидно, располагалась администрация клуба. «А кто такой этот Глеб Викторович?» — уточнила я у официантки, пока мы поднимались по лестнице и шли по длинному коридору. «Хозяин клуба», — ответила она. «А, понятно». А почему хозяин сам проводит собеседование на роли администратора? Потому что ему нужно, чтобы было все так, как ему нужно. Все-таки администратор это практически его правая рука. Ну да, ну да. А официантов он тоже собеседует сам? задала я новый вопрос. Хотелось собрать немного информации о том, с кем же сейчас придется беседовать. Предупрежден, значит вооружен. Да и чувствовать я себя буду так увереннее при разговоре. Ведь на такую должность не подойдет какая-нибудь вафелька, неуверенная в себе и неспособная связать пары слов. Теряться нельзя, даже если этот Глеб начнет задавать странные вопросы. Это может быть проверка. Нужно будет держать лицо, чтобы не случилось. Нет, но если, конечно, он станет откровенно приставать, то тут уже речь о том, чтобы держать лицо, идти не может. Я просто двину ему... Между глаз — и уйду. Но вот со странными вопросами на собеседованиях я уже сталкивалась, и обычно это была просто проверка на психическую устойчивость и нерасположенность, скажем так, к построению карьеры через постель. Многие руководители как раз этого не любят и проверяют новых сотрудниц, готовы ли они добиваться чего-то именно таким путем. «Нет», — усмехнулась Юлия. «Нас он и по именам-то не знает». Слишком мелко это для него. Да и состав официантов меняется куда чаще, чем администратор зала. Логично, согласилась я. Куда же делся ваш старый администратор? В декрет ушла. Надеюсь, нет. Босса? Нет, что вы! Бес у нас слишком свободолюбивый и любвеобильный, чтобы связать себя какими-то ни было узами. Бес? Не поняла я, о чем она говорит. Да, бес! Обернулась она, остановившись возле одной из дверей. Бессонов его фамилия. Без. Имя Ринге. «На ринге?» — свела я брови. «Он что, тоже боксер? «Он чемпион!» — Восхищенно вздохнула Юлия. «Только теперь это его хобби. Зарабатывает он теперь на жизнь этим вот клубом». «Так я что, на бывшую звезду спорта напоролась?» Я тут одна, похоже, не в курсе, что за бес такой и в чем его заслуги. А девчонка, похоже, фанатка его. «Значит, бывший боец?» Сложила я два плюс два. Сложный фрукт он тогда. Упертый, как все спортсмены. Не знающий поражений и не умеющий их принимать. Только первый. Только лучший. Всё или ничего. Да уж, отличный мне босс попался. Надеюсь, ему в этом боксе не отбили все мозги. «А высшее образование у Глеба, а...» Я снова заглянула в блокнотик. «Викторовича есть?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Разве это важно? Это же сам бес!» Теперь оценивающим взглядом окинула ее я. Она была не сильно моложе меня. Года на три. Но явно не с такими ценностями и образованием, как у меня. Для нее может, и не важно вовсе иметь это самое образование, лишь бы кулак молотил сильно. А вот сам бес, похоже, прекрасно осознает, что всю жизнь давать себя бить за деньги и бить других не получится, и нужно переходить в какое-то более спокойное дело. И потому организовал этот клуб. Я еще не видела его весь изнутри, но пока что то, что я увидела, мне понравилось. Стильно, креативно, атмосферно и с умом что самое главное. Ну что ж. Осталось теперь перешагнуть порог кабинета и поговорить с этим бесом с глазу на глаз. Сама себя тут же одернула. Это другие, кто его знает, могут звать его бес. А я даже про себя не имею права на фамильярность. Для меня он Глеб. Блин, опять отчество его забыло. Снова перевернула блокнот со своей же записью. Глеб Викторович. Для меня он. Глеб Викторович, и никак иначе. «Ну, удачи!» Улыбнулась мне Юлия и ушла вниз. Я еще раз посмотрела на дверь впереди себя и, набрав в себя воздуха, словно перед прыжком в бассейн, окончательно постучала. Получив разрешение войти, я нажала ручку, дверь поддалась и раскрылась передо мной. Я вошла внутрь кабинета и закрыла за собой дверь. Развернулась. Да так и застыла с открытым ртом и застывшим на губах приветствием. Ухмыляясь и глядя на меня из-под лобья, в кресле хозяина клуба сидел парень с тату, который приехал сюда на байке. Только вместо косухи сейчас на нем оказались рубашка и пиджак. «И снова здравствуйте», — усмехнулся он. «Ну что же вы встали? Проходите к столу, присаживайтесь». Я переминалась с ноги на ногу на пороге кабинета. Может, ну его, это собеседование. Ну, просто уйду и все. Что тут ловить-то, если мы уже не поладили еще там, на парковке? Я его клуб назвала полной фигней, расположенной в районе Тьму-Таракани. Вряд ли он захочет строить сотрудничество с таким человеком. В пиджаке он совсем другой. Взрослее, что ли. Прямо мужик молодой. Сильный уверенный в себе, как тигр огромный, который вальяжно развалился в своем кожаном кресле. И рубашка ему идет, хоть он и носил ее без галстука и не застегивал последнюю пуговицу. Из-под рубашки виднелась его яркая и необычная тату, но она не портила образ, даже как-то наоборот, перчинки добавляла. Эдакий «босс плохиш». «Но на него или не пялься, а работа тут». Я, кажется, уже потеряла из-за своего длинного языка. Вот обязательно мне было делиться своими впечатлениями о местоположении клуба с первым же встречным, который к тому же оказался хозяином этого здания и наверняка оскорбился моим словам. Точно не возьмёт меня теперь на работу. Эх, зря я только время потратила на дорогу сюда. И надежды на хорошую зарплату, которая решила бы очень много моих проблем, таяли на глазах. Горькое разочарование затопило душу. Но ничего не поделаешь. Никто не виноват, что мы сходу не сошлись характером с татуированным боссом. Значит, судьба у меня такая. Или знак такой, что работать мне тут не стоит. Обрету еще больше проблем, чем сейчас. Лучше уйти и забыть об этом эпизоде. Наверху лучше знают, что для нас лучше. «А стоит ли?» — улыбнулась я. «Что именно?» Изогнул мужчина одну бровь. «Проходить». «Почему не стоит?» — нахмурился он. «Вы полагаете, я вас должен уговорить пройти на собеседование?» «Нет, конечно», — ответила я. «Просто я же понимаю, что мне ничего не светит». «Почему вы так полагаете?» — уточнил он. «Вы же помните меня, верно?» «Ну, допустим». Усмехнулся потенциальный босс. «Вам не понравился мой клуб снаружи. И что из этого?» Значит, вы меня не возьмете на работу? Поделилась я своими мыслями на этот счет. Потому что я, как бы сказать, оскорбила ваше детище. Так, хмыкнул мужчина и взял в руки тонкую папку, похожую на личное дело, и раскрыл ее. Марина это вам. Марина, обратился он ко мне, вы или заходите, и мы проведем собеседование. Или освободите кабинет и не тратьте мое время. Личное и работу я не смешиваю. Вы проходите? Или как? Я застыла в нерешительности. Может, к черту все? Рискнуть? Сам ведь дает мне шанс.